Числав. Числав смотрел на макушку мирно посапывающей девушки, лежащей на его груди, и думал. Только сейчас до него дошло, что она простой человек. До этого он как будто не осознавал эту мысль полностью, а может времени не хватало ее обдумать, но сейчас, когда она отключилась, просто из-за того, что устала, до него дошел весь безднов расклад ситуации, что обрушился на мужчину. Если бы не спящая девушка на его плече, он бы уже бегал и искал способ продлить ее жизнь. Но пока он просто не мог ее оставить одну. Не хотел. Это его пара. Пара обычный человек. А ведь он почти не сдерживал свою силу. Совсем забылся из-за ее дерзости и мог ей навредить в пылу страсти. Хорошо, что в любом оборотне были заложены инстинкты, которые бы даже в горячке и при ранении, когда разум в отключке, ни за что не навредят своей паре. Вот и сейчас, осмотрев все тело девушки, он не нашел ни одного синяка. Да и больно ей во время секса не было. Уж он-то это точно заметил бы. Однако все равно, страх, словно червь, грыз сейчас его нутро. Никогда мужчина не чувствовал себя таким уязвимым, ведь он не знал, как теперь быть. Если раньше к любой ситуации он относился как к вызову в игре, которую нужно, несомненно, победить, то сейчас он четко осознал... Игры закончились. Он еще раз посмотрел на лежащую рядом с ним девушку, осторожно взяв ее прядь пальцами. Всю ночь он так и не смог сомкнуть глаз. Только к самому утру, когда забрежил рассвет, он слегка задремал, но в этот момент завибрировал его телефон. Звук вибрации оборотень услышал сразу же. Сначала он хотел его проигнорировать, но Вася почему-то заворочилась, словно тоже его услышала. «Глупости», — подумал мужчина, — «она бы не смогла». Телефон был в пиджаке, тот валялся в кресле у кровати, человек не может его услышать. Но его пара опять начала беспокойно ерзать, потому что телефон не затыкался. Испугавшись, что ее сон будет нарушен, Числав осторожно переложил голову девушки на подушку и, стараясь издать как можно меньше звуков, встал. Вытащил телефон из кармана и уже хотел его выключить, но увидел номер брата. По пустякам тот никогда не звонил, а значит, надо было ответить, а то вдруг еще прямо в номер заявится, и тогда точно разбудит его пару. А Числав и так чувствовал себя виноватым и не хотел, чтобы она злилась на него. Быстро накинув брюки с рубашкой и на всякий случай захватив с собой туфли с пиджаком, мужчина вышел за пределы номера и ответил. Спустя несколько минут он уже закончил разговор и с шумом выдохнул. Брат оказался в полиции, так как вчера попал в ту же самую заварушку в клубе, из которой он вытащил Ваську. Пошел искать его, но нарвался на стражи порядка. Сопротивляться не стал, но его все равно арестовали, ибо арестовывали всех подряд. Анджей провел почти всю ночь в отделении полиции и только сейчас позвонил брату, так как его адвокат почему-то не отвечал. «Я скоро приеду», – ответил Числав, завершив разговор. Он мысленно прикинул, что ему потребуется не больше часа на «все про все», Время было всего 5 утра. Вася не должна проснуться. Чеслов не стал возвращаться в номер, в кармане он нашарил кредитку и, поправив одежду, отправился за братом.